Время действия. Вечер вторника. Место действия. Школа Керин. Кафе. Вот 15 баксов пролетело и ага. Думаю я, неторопливо мешая пластиковой трубочкой в стакане коктейль. За два дня считай треть проедена. Чувствую, придется в пятницу пастись исключительно на шведском столе. А может и не только в пятницу. Может и в четверг тоже. Коктейль явно не вписывается в бюджет. Но Чу Ин предложила пойти посидеть в кафе вместе с ее подругами. А все они себе что-то взяли. Не сидеть же мне, как бедному родственнику, за пустым столом. Взял себе коктейль. Кофе не хочу. Чай дорого. А цветочный отвар бедно. Девчонки болтают. Я прислушиваюсь, вникаю. Подмечаю всякие мелочи в поведении. Эх, как ни крути, а теперь я в этой половине человечества. Нужно соответствовать. Сегодня президент Республики Корея госпожа Пак Кэнхё подписала приказ о назначении нового главнокомандующего Корпуса морской пехоты военно-морских сил. Как и ожидалось, им стал бригадный генерал Им Чхэ -Му. По большому плоскопанельному телевизору, установленному у дальней стены, показывают новости. Звук накручен где-то близко к максимуму, и телек орёт на весь зал. «Ой, да выключите вы звук!» Болезненно морщась, просит одна из девочек, сидящая за нашим столом. «Ушам больно!» Девочка, сидящая рядом с ней, смотрит на меня. Потом встает и идет к барной стойке решать с баристой вопрос о звуке. Через пару мгновений звук с помощью дистанционного пульта вырубают вообще. Внезапно становится тихо. Девочка возвращается назад. Задумчиво смотрю, как она идет. Интересно, а почему она на меня так посмотрела перед тем, как встать? Хотела сказать, чтобы пошел я и передумала? Фу. У меня есть фанкам с недавней недели моды, говорит девочка, которая была больно ушам. Сняли SNSD, давайте посмотрим. Примечание декламатора. SNSD – название Ка-Поп-группы из восьми участниц, основанной компанией SM Entertainment. Международное название – Girls' Generation. Конец примечания. Все соглашаются посмотреть. Пока разворачивают и запускают ноутбук, обсуждают вопрос, что лучше смотреть фанкамы, а не постановочные съемки. На фанкамах артисты выглядят естественно, как в жизни. Пока перемещаемся на угол стола и устраиваемся, чтобы всем видно было, Не вспоминается указ Петра Первого, по которому боярам впредь велелось говорить не по писаному, чтобы дур каждого видна была. Фанкам это... это да, что-то сроднее этому указу. Без писанных по пять раз дублей. Безжалостно так. Наконец расположились. Хозяйка ноутбука запускает запись. На не очень качественном видео видно, как от большой черной машины, какой-то странной ковыляющей походкой, Мимо строя поклонников идет девушка в странной черной юбке и странных туфлях. Не понимая, что это такое, может какая-то инсценировка, я присматриваюсь к происходящему. Через три секунды до меня доходит, что все на полном серьезе, и меня внезапно пробивает на хихи. Кафе в школе Кирин. За одним из столиков группа девочек что-то с интересом смотрит на экране ноутбука. Внезапно, одна из них заливается громким смехом, изгибая спину назад и поднимая голову к потолку. «Старуха-шапокляк!» – по-русски сквозь смех произносит она. «Сейчас и Гена с чебуратором подтянутся! что ты сказала?» – развернувшись ко мне, требовательно спрашивает хозяйка ноутбука. «Почему ты смеешься?» Все тоже непонимающе смотрят на меня, ожидая ответа. «Черт! Опять я задел чувства фанатов!» Чтоб мне свой рот не держать закрытым. Наверное, это от того, что у меня мало общения. Дичаю. Они же не умеют ходить на каблуках. Сделав усилие и перестав ржать, говорю я, объясняя причину своего смеха. Разве это не смешно? Секунды три все смотрят на меня, видно пытаясь понять, откуда я такой взялся, с какой звезды упал, так тут говорят. А ты умеешь ходить на каблуках? Ледяным тоном спрашивают у меня. «Может быть, покажешь?» «Нет, не умею», – качаю в ответ головой я. «А почему ты тогда так говоришь, если не умеешь? Вот научишься, тогда и будешь критиковать. Они звезды, и все умеют. А ты вот даже танцевать не можешь». «Ну, это она зря мне про мои успехи в танцах сказала. Можно подумать, я форумных троллей не видел, чтобы не суметь ответить на такой примитивный выпад». «Сперва добейся, да?» – отвечаю я девчонке, задавшей вопрос. Чтобы понять, что еда сырая, для этого не нужно быть шеф-поваром. Чтобы понять, что люди не могут ходить на каблуках, совсем не нужно быть профессиональной балериной. Достаточно просто иметь глаза. И туфли у них ужасные, и наряды похоронные. Вообще не понимаю, куда их стилисты смотрят». Сказав это, я покинул ошеломленного противника, не дав ему времени собраться с мыслями и достойно ответить. «Посидел с девочками», называется. Время действия – среда. Место действия – Сеул. Здание объединенных штабов Вооруженных сил Республики Кореи. И последнее, произносит генерал Им Чхе завершая свое первое совещание в новой должности. а музыке. Подчиненные, сидящие вдоль длинного стола, не меняя поз, одним своим эмоциональным фоном выражают легкое недоумение. «Я хочу, чтобы щит моря в этот раз прошел на самом, возможно, высоком уровне», Веско произносит им Чхему, обводя взглядом лица и пытаясь понять, какое воздействие оказывают его слова на присутствующих. Поэтому я намерен вникнуть во все мелочи, даже в такие, как марш морской пехоты. Тем более, что марш – это совсем не мелочь для солдата. Это то, чем он должен гордиться перед другими воинскими частями и подразделениями. Тем более, если они иностранные. А у нас что? Посмотрите, что написали на прошлых учениях «Щит моря» иностранные журналисты». Генерал обращается к записям в бумагах, лежащим пред ним на столе. «Под звуки цветочного марша выходят подразделения морской пехоты Республики Корея». Читает он цитату из какого-то издания. «Цветочный марш!» С отвращением повторяет генерал и вопрошает. Как может боевое подразделение гордиться цветочным маршем? Мы что, дети цветов?» Им Чхему еще раз оводит взглядом лица присутствующих, которые стали печальными после его слов. «Мне с самого начала не понравилась эта идея с заменой марша, которая была три года назад», — говорит генерал. «Он мне сразу показался слишком поверхностным, не военным». Народ за столом кивает. Понятное дело, господин генерал, предчувствие вас не обмануло? но и возвращаться к ранней версии марша не вижу необходимости, принимает решение генерал. Весь мир движется вперед, военная наука движется впереди него, поэтому для войск, оснащаемых новейшим вооружением, я считаю, нужна новая музыка. Запишите, приказывает новоиспеченный главнокомандующий морпехов, провести конкурс среди композиторов на новый военный марш конкурс провести в самые сжатые сроки к началу учения щит моря он должен быть готов. Так точно откликается адъютант, быстро делая записи в своем блокноте.